СТО нескучных ИСТОРИЙ УЧАСТЛИВЫЙ СОВЕТ Молодая женщина сидела на скамейке в парке и почему-то горько плакала. В это время маленький мальчик ехал на своем трехколесном велосипеде по аллейке и так жалко стало ему тетю, что он спросил «Тетя, ты почему плачешь?» «Ой, малыш, ты не сможешь понять», — отмахнулась женщина. Мальчугану показалось, что после этого тетя стала плакать еще сильнее. Он говорит, тетя, у тебя что-то болит, и ты плачешь. Хочешь, я подарю тебе свою игрушку? Еще больше разрыдалась женщина от этих участливых слов. Миленький мой, ответила она, я не нужна никому, меня никто не любит. Мальчик серьезно взглянул в заплаканные глаза женщины и произнес, а ты точно у всех спросила? Ведь правда же порой... Мы не так уж не так уж одиноки, не так уж нелюбимы, как нам кажется. Но даже если нас действительно оставят друзья, все про нас забудут, родственники, родные разлюбят нас, в одном мы можем быть абсолютно уверены. Бог, Бог нас не оставит, Бог нас не разлюбит никогда. Он всегда рядом. И при желании каждый может почувствовать Божью любовь, если только действительно всем сердцем к Богу обратиться. Бог нас любит. В этом мы можем быть уверены. И Библия об этом много говорится, неоднократно, что Бог любит нас каждого. Вот только одну строчку вам прочитаю из Нового Завета, первое послание Иоанна, 4 глава. «Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы благодаря Ему обрели жизнь вечную». Бог любит вас Сто нескучных историй Купюра Один известный психолог Начал свой семинар по психологии Подняв вверх 10-рублевую купюру В зале было около двухсот человек Психолог спросил «Кто хочет получить купюру?» Все, как по команде, подняли руки. «Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю», – продолжил психолог. Он скомкал ее и спросил, «Вы все еще хотите получить ее?» И снова все подняли руки. Тогда он бросил купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу, затем поднял. Купюра была мятая и грязная. «Ну и кому из вас она нужна в таком виде?»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 В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но неважно, что случилось или что случится, мы никогда не потеряем свои ценности. Грязные мы или чистые, помятые или отутюженные, мы всегда будем бесценны для тех, кто нас любит. Вот такая история. И я скажу больше. Если мы ценны в глазах людей, то тем более... Мы цены для Бога. Бог вложил в каждого из нас огромный потенциал. В Библии сказано, что Он создал нас по своему образу и подобию. И даже если мы потеряли этот образ Божий, подобие Божие, может быть, мы в жизни натворили кучу всяких ошибок, наделали много грехов, все-таки Библия утверждает, что Бог может нас восстановить. Господь очень хочет каждому подарить Прощения, каждого исцелить, исцелить душу, душевные раны, потому что мы очень дороги для него. Эту же мысль, кстати, однажды выразил сам Христос, Божий Сын. Эти слова записаны в 10 главе Евангелия от Матфея. «Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца, то есть Бога. А у вас, говорит Христос, У вас даже и волосы на голове все сосчитаны Поэтому не бойтесь, вы дороже множества воробьев Сто нескучных историй Большая скорость Хаджана Средин вез своего друга в тележке на большой скорости Его друг, заметив указатель, воскликнул "Но Средин, мы едем не в ту сторону!» На это насредин ответил "Ну, ну, почему ты всегда думаешь о плохом? Посмотри, например, на какой скорости мы мчимся!» Суета порой настолько нами овладевает И мы гружимся, как белки в колесе, остановиться не можем И забываем, для чего вообще мы живем Нам бы следовало остановиться, поразмыслить А вообще, куда, собственно, мы идем Ради чего все это? И вообще, на правильном ли мы пути? Но, к сожалению, в этой нашей земной суете, в бесконечных заботах, зарабатывании денег, решении проблем повседневных, у нас так мало остается времени, чтобы действительно вот остановиться и подумать о вечном. Сейчас век скоростей, и вот гонка этого века вскружила нам голову, и мы несемся –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 И истина и жизнь Сто нескучных историй. Не отрекаются любя Было ничем не примечательное утро в самой обычной поликлинике. Человек довольно преклонных лет пришел к врачу. Снять швы с пальца руки Было заметно, что он очень волнуется И куда-то торопится Спросив, когда будет врач Мужчина дрожащим голосом сообщил Что к девяти часам его ждет очень важное дело А уже восемь тридцать Я ответил, что все врачи заняты И смогут уделить ему внимание не ранее, чем через час Однако, заметив неимоверную печаль в его глазах И некую растерянность в движениях Когда он то и дело поглядывал на часы Под сердцем у меня что-то ёкнуло. Пациентов на прием ко мне не было, и я решил сам заняться раной этого человека. Мне почему-то хотелось с ним поговорить, и я первым начал разговор. «Вы так торопитесь? Должно быть, у вас назначен прием еще к одному специалисту?» «Нет, просто в 9 часов мне нужно покормить больную жену. Она сейчас в больнице». Из врачебного любопытства я спросил, что с его женой. Мужчина ответил, что у нее, к огромному прискорбию, обнаружили болезнь Альцгеймера. Я успел сделать необходимые процедуры, пока мы беседовали, на что, естественно, потребовалось время. Мне показалось, что к 9 часам мой пациент может не успеть в больницу к жене. Я поинтересовался, будет ли та волноваться, если он опоздает. Мужчина печально покивал головой. Нет. Нет, волноваться она не будет. Моя жена... не узнает меня уже пять лет. Она даже не помнит, кем я ей приходился по жизни. Я удивленно воскликнул, «И несмотря на это вы все равно каждое утро к девяти часам спешите в больницу к человеку, уже не знающему вас?» Тогда он ласково потрепал меня по плечу и, улыбнувшись по-отечески, ответил, «Да, к сожалению, она не знает, кто я. Зато я помню, кто она». С ней я был счастлив всю свою жизнь. Я подошел к окну и долго смотрел вслед уходящему по аллейке пожилому пациенту. И только когда постучали в дверь, понял, что плачу. Мурашки пробежали по моему телу, и я сказал, «Это та любовь, о которой мечтаю и я». Мой утренний пациент сказал, что был счастлив. Да и она, та женщина, Тоже счастливая, имея такого мужа. Не страсть или романтика, а истинная любовь. Вот то, что неприходящее и вечно. Вот такая история. Может быть, вы скажете, что сейчас в наше время уже такой верности, такой любви не осталось. Но вы знаете, если вдуматься, что-то подобное происходит в мире каждый день. Я поясню. Многие из нас... Если честно, вот забыли Бога. Но Бог нас не забыл. Он продолжает о нас заботиться, любить, оберегать, лелеять, всячески помогать. Мы же о нем, может быть, вспоминаем только, когда совсем уж припечет в особо какие-то трудные моменты жизни, а то и вовсе не вспоминаем годами. Но Бог любит нас по-прежнему. Он не забыл нас. И как Он ждет, чтобы мы оценили эту любовь? Вспомнили о нем, да, вот, и ответили ему взаимностью. В Библии, в Ветхом Завете, есть такие слова. «Смотри, не забывай Господа Бога своего, перестав соблюдать его заповеди. Когда будет у тебя обилие всякой пищи, когда станешь жить в красивых домах тобой построенных, когда будет у тебя много серебра и золота и всего в избытке, то не превозносись в самонадеянности». И не забудь тогда Господа Бога Твоего. Библия и книга Второзаконе, 8 глава. И вот еще апостол Павел в Новом Завете наставляет нас такими словами: Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. СТО нескучных историй. Игрушка Молодая пара вошла в самый красивый и большой в городе магазин игрушек. Супруги долго осматривали всевозможные игрушки, но никак не могли ничего выбрать. Тогда к ним подошла продавщица. «Видите ли, — сказала женщина, — у нас маленькая девочка, но нас целый день не бывает дома, а они редко и по вечерам. Наша дочка почти не улыбается, — добавил отец. «Мы хотели бы купить ей какую-нибудь игрушку, чтобы она радовалась», – вновь заговорила мать. «Даже когда нас нет дома. Что-нибудь, чтобы повеселить ее, когда она одна». Любезно улыбаясь, продавщица ответила. «К сожалению, сударыня, родителей мы не продаем». Хороший ответ, не правда ли? Ведь действительно никакие игрушки, даже пускай самые дорогие, самые какие-нибудь необыкновенные. Ни одна игрушка не заменит ребенку, родителям, маму и папу. Но, друзья, ведь точно так же и Бога, нашего небесного Отца, тоже нам никто не заменит, никто и ничто, никогда. Даже если у нас есть все, все материальные блага, даже пусть крепкая семья, хорошие, дружные, друзья верные, есть почет, есть уважение со стороны окружающих людей, все равно всегда чего-то будет не хватать. до тех пор, пока мы не наладим отношения с Небесным Отцом, с Богом. Так уж мы сотворены, что вот эта потребность в нас заложена, потребность в отношениях с Богом, близких, дружеских отношениях с Господом. Потому что только Он может заполнить пустоту в душе. Эта пустота есть у каждого, и только Бог может заполнить ее, наполнить миром, радостью, любовью. И когда человек обращается всей душой, по-настоящему вот искренне к Богу, когда открывает для него свое сердце, то тогда ему наконец становится ясно, вот, вот что он так долго искал, и чего ему все это время не хватало. Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь. Лишь Он моя скала, лишь Он мое Спасение. Библия, 61-й Псалом. Сто нескучных историй. Лесорубы Проводился международный чемпионат лесорубов. И к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер первый удвоил усилие. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер второй снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как же так могло получиться?» – удивлялся он. Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно, ты же все время останавливался. Все очень просто, ответил второй лесоруб. Каждый час я действительно останавливался минут на 10. Я делал это для того, чтобы наточить свой топор. В жизни есть занятия, которые могут нам показаться пустой траты времени и к сожалению молитва для многих является вот таким вот э, пустым занятием тратой времени мы говорим или по крайней мере думаем я лучше что то сделаю зачем молиться лучше что то на что то полезное время потрачу на домашние дела которые всегда не проворот пусть попы в церкви молятся это их работа а у меня нету для этого времени но на самом деле Насколько больше мы сможем сделать, если с Богом это будем делать, с Божьей помощью, помолившись. Если почаще будем обращаться к Нему за помощью. И потом, молитва это ведь не только, когда мы перечисляем Богу свои просьбы. Дай мне то, дай мне это. Молитва это еще задушевная беседа. Беседа с тем, кто нас больше всех на свете любит. И когда мы изливаем пред Богом свою душу, в простых словах. Главное, чтобы молитва была искренняя. То наша душа исцеляется, кто молится тот знает, приходит утешение, на сердце становится светло, радость приходит и появляются силы творить что-то хорошее, доброе, дарить людям, окружающим уже счастье, Бог это источник счастья, это источник всего необходимого для нас и в молитве мы черпаем из этого источника, поэтому молитва это не пустая трата времени, как раз таки в молитве мы затачиваем свой топор, Вот строчка одной из библейских песен. «Я взыскал Господа, и Он ответил мне. От всех страхов моих избавил меня. Кто обращал к Богу взор, сия от радости. Не придется таким испытывать горечь стыда». Библия, 33-й Псалом. Сто нескучных историй Первая стрела Мастер стрельбы из лука Предложил ученику приготовиться к выполнению упражнения Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две стрелы Мастер же отобрал у него одну из стрел и бросил в сторону «Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» — удивился ученик «Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую. Она все равно пошла бы мимо цели, поскольку стреляя, ты бы знал, что в запасе у тебя есть еще одна попытка», — ответил мастер. «Так вот почему человеку дается только одна жизнь», — подумал ученик. «Да, у жизни нет черновиков, так что будем жить набило. И если жизнь лишь одна...» Тогда надо прицелиться как следует, чтобы не промахнуться. Ну, то есть, нужно точно определить для себя, как прожить жизнь. На что потратить время, силы, таланты свои. Для чего вообще жить? Для чего? И вы знаете, многие люди, миллионы людей уже нашли ответы на эти вопросы. Они просто начали читать Библию. И теперь эти люди счастливы, потому что они обрели смысл, тот самый смысл, цель жизни. Потому что Библия – это Слово Божье. А кому как не создателю знать, для чего был создан мир, для чего я живу, куда мне идти, какой путь выбрать? Не зря говорится: "Слово Твое, Боже, светильник ногам моим, свет на пути моем". Библия, книга псалтирь. Сто нескучных историй. Звонок от Бога Это реальная история Дело было в Соединенных Штатах Америки в суббота, поздний вечер Пастор задержался в церкви И перед тем, как идти домой, решил позвонить жене Было уже почти 10 вечера, но супруга, которая давно должна была быть дома, почему-то не брала трубку Пастор выждал 20 гудков, но жена так и не взяла трубку Когда же он повторно набрал домашний номер, жена сразу ответила. Пастор спросил, почему она так долго не поднимала трубку, когда он звонил в первый раз, но супруга ответила, что никакого звонка до этого не было. Этот случай был бы забыт, но через два дня в кабинете пастора раздался телефонный звонок. Мужчина на другом конце провода твердил о каком-то звонке с этого номера в субботу вечером. пастор долго не мог понять о чем идет речь тогда мужчина сказал кто то позвонил с вашего номера но я так и не поднял трубку внезапно пастор вспомнил о случившемся с ним казусе и сразу же извинился за то что побеспокоил этого человека он объяснил ему что хотел позвонить домой но видимо набрал неверный номер однако мужчина перебил не дослушав нет нет не извиняйтесь позвольте я Расскажу вам, что тогда произошло. Видите ли, в субботу вечером я я собрался покончить с жизнью. Но перед тем, как совершить намеченное, я обратился к Богу, мол, если Он есть, если Он слышит меня, то пусть подаст мне знак. В эту-то секунду у меня зазвонил телефон. Я подошел к аппарату и увидел на цифровом табло телефона надпись «От Господа Всемогущего». С минуту я, плача, смотрел на звонящий телефон, не смея поднять трубку. Церковь, в которой служил тот пастор, носит название «Господа всемогущего обитель». Именно это название и было зарегистрировано в местной телефонной станции, которая и вывела его на экран телефона этого мужчины в сокращенном виде. Чудесная история, тем более, что это реальная история. И этот случай весьма красноречивая иллюстрация подтверждения того факта, что Богу мы не безразличны. Он не стоит в стороне от нас. Он знает, как нам бывает трудно. Он чувствует все наши переживания, всю боль. И Он всегда рядом. Он не безразличен, неравнодушен. Нужно только всем сердцем к Нему обратиться, и тогда мы почувствуем Его любовь. увидим Его заботу в своей жизни, ощутим поддержку Божью. Хотя порой мы не спешим, больно-то так вот, обращаться к Богу, пока же совсем все уж не станет плохо, невыносимо тяжело. Но ведь Господь, Он всемогущий, Он может все, Он может помочь в любой беде. И только Он на самом деле в силах наладить всю нашу жизнь, и внутреннюю, и внешнюю, только Он. Ищите Бога, пока не слишком поздно. Взывайте к Нему, пока Он близко, а Он близко. Да оставят нечестивые люди злые пути свои и грешные помыслы, и да обратятся к Господу, и Он помилует и успокоит их. Библия, книга пророка Исаия, глава 55. не нескучных историй Травинка и гвоздика Выросла травинка в кустах гвоздики И набралась от нее приятного запаха Спросили травинку Как это ты стала так хорошо пахнуть? И ответила травинка Я дружила с гвоздикой И от нее перешел ко мне благоуханный аромат. Вот результат хорошей дружбы. Такая вот как бы полудетская еще притча, да? Хотя я читал где-то, что кажется, ее автор Леонардо да Винчи. Но вывод из этой притчи такой же простой, как и она сама. Если мы хотим стать лучше, добрей, то тогда нам нужно держаться поближе к тому, кто есть сама доброта, то есть к Богу. Без Него нам ни за что от наших дурных наклонностей не избавиться. Мы не станем лучше, внутренне не станем. Внешне можем как-то вот измениться, показаться даже самим себе лучше, но внутри только Бог может нас изменить. Так давайте станем с Богом близкими, друзьями. Будем общаться с Ним почаще, как-то вот тянуться к Нему, чтобы нам перешел Его аромат, аромат доброты, святости, чтобы мы пропитались Божьей любовью, Божьей добротой. Знаете, обращаясь к своим последователям, Христос как-то сказал, «Я есть лоза, виноградные лоза, а вы мои ветви. Только тот, кто во мне пребывает и в ком я пребываю, приносит много плода. Ведь без меня не можете делать ничего». Библия, Евангелие от Иоанна, глава 15 СТО нескучных ИСТОРИЙ Свидетель Отец с сынишкой лет шести шли по широкому колхозному полю, на котором уже дозревала капуста. Время от времени отец оглядывался по сторонам и, убеждаясь, что поблизости никого нет, срывал качан капусты, бросал его в свой мешок и шел дальше. На его счастье поблизости не было никого, кто мог бы стать свидетелем такого воровства. Ближе к концу поля отец в очередной раз остановился. Он посмотрел направо, никого не было видно, налево тоже никого, впереди и сзади на горизонте тоже ни души. Он уже протянул было руку к капусте, как вдруг Сынишка спросил: Папа, а почему ты никогда не смотришь наверх? В Библии сказано,. Ничто во всем творении не сокрыто от Бога. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет. Но мы порой мы порой забываем, что от Бога ничего невозможно скрыть. Притом, Он ведь видит не только наши дела. Он видит даже мотивы, которые нами движут, намерения наши. Людям мы можем показаться хорошими, весьма приличными людьми, и даже себя мы можем обмануть. Но Бог видит, что внутри у нас далеко не все в порядке. Он видит вот эту внутреннюю нечистоту нашу, и Он очень хочет нас очистить. Он видит и нашу боль, Он видит страдания, страхи наши, переживания. Он видит все, потому что Он всегда рядом. И почему бы нам не посмотреть наверх и не сказать «Господь!» «Помоги, прости, спаси». Или, как молился автор одного библейского псалма, «Испытай меня, Боже, и узнай побуждение сердца моего. Проверь меня, Господи, и узнай помыслы мои. Посмотри, не иду ли я путем пагубным, и направь меня на путь вечный». СТО нескучных ИСТОРИЙ Желтая береза Пожелтела молоденькая березка И пожаловалась соседке пожилой березе Ты хоть пожить успела Но почему я-то так рано состарилась? Не тужи, раздалось в ответ Придет весна, и станешь ты опять молодой и зеленой Да разве что такое возможно? Пожилая береза была не только совсем седая, но и мудрая Она не стала ничего объяснять молодой соседке, а только сказала «Поживешь, сама увидишь, и это будет лучше любых моих разъяснений и обещаний». Шел мимо древний старик. Услыхал он этот разговор и подумал «Зря я сяду на свою старость. Совсем забыл, что после смерти зимы меня ждет жизнь весна». И повернул старик в сторону храма. забыв даже, куда шел до этого. Библия говорит по этому поводу такие слова. «Вот почему мы не унываем. Даже если и ветшаем мы внешне, то внутренне день ото дня Бог обновляет нас. А страдания наши ничтожны и временны. Они несоизмеримы с тем вечным обилием славы, которую они нам принесут. Тем из нас... «Кто смотрит не на видимое, а на невидимое, ведь видимое – приходящее, невидимое же – вечно». Это второе послание Коринфянам святого апостола Павла. Да, жизнь не заканчивается после смерти, но э, вот тот дедушка из притчи, он, видимо, понимал, что не у всех людей будет одна участь после смерти. Потому и свернул он не куда-нибудь, а все-таки именно в сторону церкви. Ведь, чтобы душе было хорошо после смерти, нужно о ней уже сейчас, сегодня позаботиться в этой жизни. А кто, если не Бог, наши души очистит, приготовит к вечности? И где, как ни в церкви, подскажут душе путь в Божье царство? В то царство, где царит вечная весна. СТО нескучных ИСТОРИЙ Край пропасти. Слышали ли вы историю о царе, который искал себе возницу? Три претендента пришли к нему, и царь повел их к обрыву. Стоя на самом краю глубокого ущелья, царь спросил, «На каком расстоянии от пропасти вы смогли бы остановить мою колесницу?» Первый огляделся вокруг и сказал, что сможет остановить разгоряченных коней за метр до обрыва. Второй стал уверять, что сумеет сделать это даже за полметра. Третий же отошел от страшного места и сказал, «Ваше высочество, я остановил бы коней, как только понял, что впереди пропасть». «Именно такого человека я и искал», – произнес царь. «Ты и станешь моим возницей, и будешь жить в царском дворце вместе со мной». Ведь неразумно быть настолько уверенным в своих силах, чтобы рисковать жизнью, приближаясь к самому краю обрыва. Надо сказать, что у всех у нас есть опасность угодить в пропасть. И мы порой даже чувствуем, что начали уже скатываться в нее. Где-то внутри мы понимаем, что уже давно идем куда-то не туда, не в том направлении, и если не свернём с этого пути, то попадем в беду. Да и совесть подсказывает нам, что пора, пора бы примириться с Богом, потому что только Он, только Он может остановить вот это скольжение в бездну и наставить нас на путь истинный. Пусть даже нам кажется, что обрыв далеко, что мы всегда успеем остановиться, но все же давайте будем благоразумны, давайте не будем откладывать на потом, на завтра, на послезавтра наше покаяние, наше обращение к Богу, ведь с Ним же хорошо, зачем откладывать? И тогда однажды наш Господь, царь царей, возьмет и нас в свой небесный дворец. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, сейчас повелевает людям всем повсюду покаяться. Благоприятное время прямо сейчас. День спасения – это нынешний день. Библия. Изречение апостола Павла. 100 нескучных историй. Два бизнесмена. Однажды два предпринимателя, владевших небольшими фирмами, собрались в другой город на подписание договоров. которые позволили бы им увеличить производительность и, соответственно, доходы. По пути в аэропорт они попали в аварию и опоздали на самолет, тем самым сорвав заключение контракта. Бизнесмены довольно сильно пострадали в той аварии. Однако самолет, на котором они должны были лететь, и вовсе потерпел крушение, так что все пассажиры погибли. Некоторое время предприниматели провели в больнице, залечивая свои раны, а выздоровев, они принялись заниматься своими обычными делами. Но до конца своих дней им так и не представилось случая расширить свой бизнес и увеличить свои доходы. И один из них всегда был несчастлив, а другой, напротив, всегда был доволен и радовался жизни. В чем же была разница? Ведь внешне их жизни не изменились. Вот именно что только внешне их жизни не изменились. Дело в том, что первый предприниматель всю оставшуюся жизнь сетовал на Бога, разрушившего, как он думал, его грандиозные планы. А второй до конца жизни благодарил Бога за сохраненную жизнь. Мы тоже с вами, если посмотрим повнимательнее на свою жизнь, наверное, что-то увидим, что-то поймем. И я думаю... тоже Бога возблагодарим, потому что так часто бывает, что Бог меньшим несчастьем уберегает нас от большего несчастья. Он проводит нас через что-то трудное, через какие-то испытания, скорби даже, но для того, чтобы избавить нас от гораздо больших проблем, неприятностей, бедствий. На самом деле, если вот так вот проанализировать свое прошлое и действительно пристально посмотреть на свою жизнь, то каждый, наверное, согласится Да, были трудности, и они постоянно встречались нам на пути время от времени. Но это на самом деле не повод, чтобы усомниться в Боге. Наоборот, это повод, чтобы поверить в Него, в Его любовь. Повод возблагодарить Его за то, что Он так мудро вот все устраивает, печется о нас, заботится о нас. А если и были в прошлом дороги, которые ну уж точно ни к чему хорошему нас не привели, то, может быть, это потому, что когда-то давно на каком-то перекрестке, Мы просто не спросили у Бога совета, а куда нам идти, Господи. Мы привыкли жить сами, самостоятельно. Мы привыкли строить свою жизнь без Божьего участия. И порой, конечно, такая жизнь приводит в тупик. Но Библия учит иначе. Вот что сказал мудрый царь Соломон. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои». Библия, Книга притчей Соломоновых, 3 глава. СТО нескучных историй. Отвергнутый подарок. Юный отпрыск состоятельной семьи готовился к защите диплома. Еще на первом курсе отец обещал ему купить машину сразу после сдачи диплома. Не раз уже они вместе ходили по лучшим автосалонам города и уже давно присмотрели автомобиль по сердцу сына. Юноша был уверен, что в тот день, когда он защитится, его новый красивый автомобиль с полным бензобаком будет стоять у двери дома. Каково же было его разочарование, когда после успешной защиты диплома отец подошел к нему с улыбкой, но вместо ключа от машины протянул ему книгу. То была библия. В ярости разочарованный юнец, зайдя в свою комнату, отшвырнул книгу и с тех пор больше не хотел ни видеть отца, ни разговаривать с ним. Несколько месяцев спустя он нашел работу в другом городе, весьма далеко от дома, и с удовольствием перебрался туда. Домой он вернулся лишь тогда, когда узнал о смерти отца. Вечером после похорон Молодой человек прохаживался по своей старой комнате и вдруг, подняв взгляд, увидел книгу, лежащую на серванте под самым потолком. Это была та самая Библия, подаренная отцом. Мучимый угрызениями совести, юноша стряхнул пыль с обложки и открыл ее. Насколько же он был поражен, обнаружив между страницами священного писания чек – выписанный в тот день, когда он защитил диплом. Сумма на чеке была равна стоимости того самого автомобиля, о котором так мечтал молодой человек. Библию многие считают ненужной, она может показаться несколько устаревшей, может показаться непонятной, неактуальной, но на самом деле в Библии скрывается именно то, что мы как раз хотим, именно то, что нам нужно. Люди говорят, мне, когда Библию читать, потому что они всегда заняты, заняты работой, заняты семьей, заняты карьерой. Они хотят обрести успех в этой жизни, счастье. И они не догадываются, что как раз-таки вот и счастье, и успех, и мудрость – это все вот в этой книге, в Библии. Если мы будем, ну не просто, конечно, читать, а следовать Библии, следовать ее советам, жить, основываясь на этой Божьей книге, В Библии сокрыто сокровище гораздо больше, чем мы даже можем представить. Потому что это Божие Слово. Только вдумайтесь, это Слово премудрого Бога, Творца, Который создал все. И Бог со стороны этой книги обращается к нам он хочет поделиться своей мудростью. Нужно лишь открыть эту книгу, пыль встряхнуть, открыть и начать, начать следовать советам этой книги. И уже никогда с ней не расставаться, но по жизни вместе с этой книгой идти. Был такой царь Давид. Наверное, слышали о нем. Великий царь, могущественный, сильный царь. Уж его жизнь точно никак не назовешь беззаботной, но он, тем не менее, всегда находил время для священного писания, потому что он ценил Божью мудрость. Вот как он писал, здесь он обращается к Богу. «Я люблю заповеди твои больше золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых, Господь. Я хочу изучать заповеди твои, они мне, как воздух. Библия, книга Псалтирь Сто нескучных историй Священник и мыловар Шли по дороге священник и мыловар. «Что толку в религии?» – спросил маловар. «Посмотри, сколько бед и страданий в мире, сколько несправедливости! Ничего не помогает ни изучение Библии, ни мудрость праведников, ни высокие идеалы пророков. Если наша вера на самом деле истина, то почему все так плохо?» Ничего не ответил священник. Пошли они дальше. Видят, мальчонка в сточной канаве играет. Весь грязный, перепачканный. И сказал священник – Смотри ка на этого ребенка. Вот ты говоришь, мыло отмывает людей от грязи, и тем не менее гляди, он весь в грязи. Что толку в мыле? Его в мире хоть отбавляй, а ребенок остается грязным. Вот я и спрашиваю, так ли уж помогает мыло? Но позвольте, возразил мыловар. Мыло не может помочь, если им не пользоваться. Верно, оживился священник. Вот так же и с нашей верой. Бог не может помочь. если люди не обратятся к Нему всем сердцем. Господь, сотворив людей, дал им свободу выбора, и поэтому Он никогда не будет принуждать к добру, к вере, хотя, конечно, Ему, ему больно смотреть, как мы живем во грехах своих и погибаем просто-напросто. И все-таки Господь ожидает, что люди сами сделают правильный выбор что сами к Нему обратятся. Он, конечно, старается для этого, Он всячески нас побуждает, и обстоятельства выстраивает таким образом, чтобы мы вот, ну, наконец, вразумились и обратились к Нему. Но выбор за нами. И если мы обращаемся к Богу, вот только тогда все встает на свои места, жизнь преображается, и мы начинаем испытывать на себе вот эти Божьи благословения. Бог становится реальным в нашей жизни. Даже, может быть, наши родственники, друзья, они, видят те перемены, которые у нас произошли, Они вынуждены будут признать, да, Бог есть, Бог реален, потому что иначе кто на это все способен? Поэтому стоит только обратиться к Господу, и Он с радостью нам поможет, Он наведет порядок в нашей жизни, наше сердце очистит, душу убелит. То же самое мы читаем в Священном Писании. «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами, если же оставите Его, Он оставит». Библия, вторая книга Паралипоменон. 100 нескучных историй. Урок бабочки. В коконе, за которым уже долгое время наблюдал один деревенский парнишка, наконец появилась крохотная щель. Можно было видеть, как через это маленькое отверстие пытается выбраться на свет бабочка. Но ей это никак не удавалось. Прошло уже немало времени, а щель оставалась такой же маленькой, да и бабочка как будто сдалась, оставив попытки освободиться. Казалось, она сделала все, что могла, и больше не осталось никаких сил. Тут мульчуган вспомнил про перочинный ножик, который всегда носил с собой, И решил, что пора помочь незадачливому насекомому Он осторожно надрезал кокон И из него тотчас вышла бабочка Но тельце ее было совсем слабым А крылья почти прозрачными и едва двигались Наш спаситель продолжал наблюдать Ожидая, что крылья бабочки расправятся, окрепнут И тогда она улетит Но этого так и не произошло Остаток жизни она волочила по земле свое слабое тельце не в силах подняться ввысь. А все потому, что не знал мальчуган премудрых замыслов Творца. Ведь те усилия, которые прилагает бабочка, чтобы выбраться через узкую щель кокона, так необходимы ей для того, чтобы жидкость из тела перешла в крылья, и она смогла бы летать». Жизнь заставляла ее с большим трудом покидать эту оболочку, и только так она могла расти и развиваться. Иногда именно усилия, борьба, даже, может, боль, те или иные трудности нам просто необходимы. Просто необходимы, потому что без них, без этих трудностей мы были бы обделены. Конечно, Бог не хочет, чтобы мы... Скорбели. Ему вовсе не доставляет удовольствие смотреть, как мы мучаемся в этой жизни, да? Но бывает, что именно страдания Бог использует для нашего же блага, чтобы нас изменить, наш характер изменить, наше мышление как-то перестроить на правильный лад, наше сердце очистить от всего греховного, а главное, чтобы мы научились жить с Богом в мире, в согласии, в любви. Может быть, не все согласятся, но это, это самое главное – Это важнее всего, это важнее даже нашего внешнего, земного благополучия, потому что от этого зависит наша вечность. Научимся ли мы верить Богу, любить Его, жить с Ним? Вот для этих целей Бог допускает те или иные трудности, страдания даже, потому что иногда это единственный способ достучаться до нас. Но благодаря этому... для нас открываются врата небесные. Если все-таки мы откликаемся на Божий зов, если все-таки мы извлекаем какие-то правильные, делаем выводы из этих страданий, обращаемся к Богу, и тогда уже в этой жизни мы обретаем мир и радость, и кроме прочего мы обретаем самого Бога, мы обретаем спасение, вечную жизнь в раю. Однажды для нас откроются небесные врата, придет время, и наша душа, подобно вот этой бабочке, вспорхнет, воспарит к Богу, своему мудрому Спасителю. Благо тому человеку, которого вразумляет Господь, и потому наказание всесильного Бога не отвергай, ведь Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Библия, книга Иова, 5 глава. Сто нескучных историй Хорошая память К мудрецу пришел старик и с грустью произнес Эх, не знаю, что и делать Моя память все хуже и хуже Все забываю Куда положил очки Какой сегодня день Что собирался в магазине купить Эх Мудрец сказал Да, вот незадача. Но скажи-ка, а помнишь ли ты, кто создал наш мир? Кто заботится о благе каждого человека? Ну уж это, разумеется, помню. Как можно забыть о Боге, создателе нашим любящем? Ну вот в чем беда, а одолжу кому-нибудь денег. А сам и забуду, кому, да сколько. Смеется надо мной моя старуха. Но помнишь ли ты, что у Бога все под контролем? что на него можно положиться во всех делах земных. «Еще бы! Ведь сколько раз мне Господь помогал, спасал! Такое вовек не забыть! Да ведь и чайник с плиты убрать забываю, так до пожара недолго!» «Скажи, старик, а помолиться, побеседовать с Богом не забываешь, а в церковь сходить, Библию почитать?» «Да как можно, помилуй! Без молитвы-то, да без церкви как жить!» «А Библия вовсе для меня, как свет во тьме, никуда без нее!» «А помнишь ли ты, старик, что однажды пред Богом предстанешь? Живешь ли с мыслью об этом?» Старик поднял взор на небо, улыбнулся и ответил. «Помню ли я предстоящей встречи с Господом? Так ведь это ж моя мечта! Уж как хочу припасть к груди того, кто столь горячо возлюбил меня!» Простил все грехи и подарил спасение и жизнь вечную. Жду этой встречи каждый день. Ни суета, ни соблазны не от меня, Не заставят забыть мою цель. И сказал мудрец, «Ступай же с миром, старик, С твоей памятью все в полном порядке. Поверь, она несравненно лучше, чем у многих и многих людей». Давайте, друзья, честно признаемся, что чаще всего наши мысли, наши заботы сугубо о материальных вещах. В общем-то, это вполне нормально, заботиться о своем теле. Что покушать, во что одеться, как отдохнуть и так далее. да? Это нормально, но порой мы совершенно забываем о душе. А ведь тело дано нам лишь на время, на короткое время причем, в то время как душа вечна. Почему же мы забываем о молитве, о церкви, о чтении духовной литературы, Библии? То есть, обо всем том, что так нужно душе. Разве не важно, где душа проведет вечность? А это пустота внутри, которую многие, я думаю, ощущают люди. Почему бы не обратиться всем сердцем к Богу? Потому что только Он один может заполнить эту душевную пустоту внутри. Давайте признаемся, у нас с вами серьезные проблемы с памятью. Мы забыли о своих душах, многие из нас. Но, к счастью, пока мы живем, никогда не поздно вспомнить о ней, о нашей душе. Христос по этому поводу говорил так. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Библия. Новый Завет. Евангелие от Марка. 100 нескучных историй. Облако и дюна. Пушистое облачко родилось над Средиземным морем. И не успело облачко толком вырасти, как сильный ветер погнал его, вместе с другими облаками, прочь в далекую Африку. Африка встретила их жаркими объятиями. Сверху светило огромное солнце, а внизу золотом переливались разгоряченные пески Сахары. Но ветер решил погнать облака дальше, в джунгли, ведь в пустыне дожди редкость. Но молодое, любопытное облачко отстало от своих, чтобы посмотреть на великую пустыню. Оно стало снижаться, и легкий ласковый бриз подхватил его вблизи от золотых песков. После длительной прогулки облако обратило внимание, что одна из дюн улыбается ему. Дюна тоже была юная, сформированная сильным ветром, совсем недавно кружившим по пустыне. Облако тут же влюбилось в золотые кудри дюны. «Добрый день!» — приветствовало облако дюну. «Как поживаешь? Как обстоят дела там, внизу?» «Здравствуй!» — откликнулась дюна. «Я здесь, в компании других дюн, солнца и ветра. Бывает, мимо проходят караваны. Иногда тут стоит невыносимая жара. Кажется, что можно расплавиться, но ничего, выдерживаем». А каково жить у вас наверху? Тут тоже солнце и ветер, но кроме того я могу плыть по небу, через континенты и многое повидать. А у меня короткая жизнь, сказала Дюна. Когда ветер возвратится из джунглей, я исчезну. Должно быть, это очень печалит тебя. Еще бы. Я чувствую себя беззащитной, бессильной изменить что-либо. Знаешь, сказала облако. «Я ощущаю то же самое. Ведь когда здесь появится ветер, он унесет меня дальше, на юг. Я прольюсь дождем и исчезну». «Прольешься дождем? А у нас в пустыне все говорят, что дождь — это рай!» Облако удивилось. «Неужели то, что так пугает меня, может для кого-то обернуться раем?» «О, да!» — ответила Дюна. «Я слышала много легенд от старых дюн. Они рассказывали, что после дождя Дюны покрываются травой и цветами. Но, увы, я вряд ли это увижу. В пустыне очень редко бывает дождь. Облако задумалось, а затем вдруг широко улыбнулось. «Если хочешь, я орошу тебя дождем. Не поверишь, я только прибыла сюда, но успела тебя полюбить, и мне очень хотелось бы остаться здесь навсегда». И я полюбила тебя сразу же, как только ты показалась на небе, призналась Дюна Но если ты превратишь свои белокурые волосы в дождь, ты умрешь Любовь никогда не умирает, сказала облако И стала ласкать Дюну каплями дождя И так продолжалось до тех пор, пока над Дюной не появилась нежная радуга На следующий день маленькая Дюна была укрыта цветами И когда другие облака проплывали над пустыней и видели зеленеющую дюну, они, полагая, что это и есть начало леса, которое они искали, распускались дождем. Через несколько лет маленькая дюна превратилась в прекрасный оазис, который под сенью своих деревьев давал отдых и тень путникам пустыни. И все потому, что как-то раз одно белое облако не побоялось отдать свою жизнь ради того, кого полюбила. Облако пожертвовало собой, чтобы в пустыне появился, образовался вот такой вот райский уголок, чтобы никто из проходящих путников не погиб от жажды, чтобы мог отдохнуть, мог попить воды и не умер бы. Вам это ничего не напоминает? Вот я, например, сразу как-то вспоминаю об Иисусе Христе. Эта история мне напоминает именно о Нем, о Божьем Сыне, который добровольно По собственному желанию из любви к людям умер на кресте. И это была не просто какая-то случайная смерть, Он умер за наши грехи, за мои, за ваши, за все людские грехи, чтобы подарить нам прощение и, в конце концов, рай. И если вдуматься во все это, на душе становится тепло, радостно от осознания того, что есть кто-то, кто так сильно тебя любит, что даже пожертвовал собой ради тебя. И сердце наше сокрушается в покаянии, наполняется благодарностью, и хочется ответить ему взаимностью, взаимной любовью. Раз он так меня возлюбил, как же он прекрасен, я тоже буду любить его. И когда ты осознаешь, насколько Бог тебя любит, насколько Христос возлюбил, что отдал самого себя за наши грехи, внутри начинает пробуждаться новая жизнь, новые чувства, распускаются бутоны любви, доброты, веры, И наше усталое, может быть, и сохшее, как как-то пустыня, да? сердце, сердце уставшее от скорбей, от страданий, от одиночества, оно превращается в маленький цветущий райский сад, крошечную частичку того рая, который ждет нас на небесах. Давайте поверим словам Священного Писания Библии, которые повествуют нам о том, что Христос действительно нас так сильно возлюбил, что свою жизнь отдал за нас. Взял наши грехи, наше наказание на себя, умер за нас, чтобы мы больше никогда не сомневались в его любви и могли иметь прощение наших грехов, которые у всех, к сожалению, есть. Библия говорит так, «Христос за всех нас умер, чтобы мы, живущие, уже не для себя жили, но для Него, умершего за нас и воскресшего». СТО нескучных ИСТОРИЙ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С СОБАКОЙ Однажды молодой мужчина шел по улице мимо старого бревенчатого дома. На крыльце, удобно расположившись в креслах-качалках, сидели престарелый муж и жена. Старушка что-то вязала, старик читал газету. А между ними на дощатом полу лежала их собака и довольно громко поскуливала, словно от боли. Но пожилые супруги будто не обращали на это внимания. Прохожий недоумевал, отчего же скулит собака и почему ее хозяевам до нее нет дела. На следующий день мужчина опять шел той дорогой и вновь увидел пожилую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними издающую тот же жалобный звук. А задачный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он непременно расспросит о ней хозяев. На третий день он увидел ту же сцену. Старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака на том же месте лежала и жалобно скулила. Он больше не мог этого выдержать. Э, «Позвольте поинтересоваться», — обратился он к супругам. «Что случилось с вашей собакой?» И «Я заметил, она постоянно скулит. Она больна? Ей можно как-то помочь?» «Не беспокойтесь за нее, молодой человек», – произнесла старушка. «Собака просто лежит на гвозде». Удивленный ее ответом, мужчина спросил. «Позвольте, но, но, но если она лежит на гвозде, и ей больно, почему она просто не встанет?» Старик отложил газету и, улыбнувшись, сказал. «Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». Как же эта ситуация с собакой похожа на то, что происходит с людьми? У многих людей покоя в душе нет, душа постоянно ноет, болит, и причем на этом, может быть, нет видимых причин. Вроде человек благополучен, все у него есть для счастья, для радости, а вот душа ноет. И где-то внутри я думаю многие понимают, что а, бога не хватает душе И что было бы неплохо наладить с богом отношения, покаяться в своих грехах во всех и начать жить с богом в любви, в согласии, в мире. И тогда мир будет и в душе, мир будет самим собой. Умом мы понимаем, что следовало бы как-то вот побольше уделять времени, внимание именно душе, начать молиться, посещать богослужение. читать священные писания, жить по Священному Писанию и так далее, и так далее. Вот это то, что нужно душе, без этого душа страдает, но почему-то мы не торопимся заняться своей душой. Не так уж сильна боль, может быть, да? Ну зачем терпеть? Давайте положим конец этой постоянной боли, чувству тревоги, неудовлетворенности, опустошенности внутренней. Хватит уже мучиться, давайте обратимся наконец к Богу, всем сердцем только, по-настоящему, искренне. Ведь только Он может эту пустоту заполнить, вот эту боль в душе унять и подарить душе мир, которого она еще не знала. Не будем же сами себя терзать своим упорством, своим нежеланием обратиться к Господу. Вот как говорит Библия послание апостола Павла Римлянам. Не пренебрегаешь ли ты великой добротой, снисходительностью и великим терпением Божьим, благость Божья, ведет тебя к покаянию. Неужели ты этого не понимаешь? Нет, ты в упорстве своем и нераскаянности сердца сам себе накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева. Пусть с нами так не будет. Давайте уже встанем со своих гвоздей и обратимся всем сердцем к Богу. Нескучных историй. Люди с веревками. Как-то во время ледохода на реке один человек вошел в свою лодку, чтобы достать оттуда рыболовные снасти. В этот самый момент проплывавшая мимо льдина ударила лодку, оторвала ее от берега и понесла вниз по течению вместе с состоящим в ней человеком. Его друг, оставшийся на берегу, видя опасность, вскочил на лошадь и поскакал в деревню, что располагалась ниже, по реке. Там он созвал на помощь местных жителей. Каждый из добровольцев взял из дому по веревке, и все они, не теряя времени, отправились на мост, под которым совсем скоро должна была проплыть лодка. Целый ряд свисающих веревок, приблизительно на расстоянии метра одна от другой, Они стояли там на мосту и ждали Наконец показалась лодка Она уже была до половины наполнена водой Видимо, льдина протаранила лодку В ней стоял промокший и озябший человек Он пытался совладать с течением И направить лодку к берегу Но это никак не удавалось Когда он увидел висящие веревки То ухватился за ближайшую Был поднят наверх и спасен Одна веревка могла бы не оказать этой услуги. Каждый человек с веревкой в руках на том мосту был важен, ведь никто не мог знать заранее, в каком именно месте проплывет лодка. Вот по этой же причине Бог и создал церковь. Церковь – это не здание, прежде всего, это люди, это сообщество верующих людей, которые друг друга поддерживают, помогают, делятся каким-то опытом своим духовным. Бог лучше нас знает и понимает, что нам не обойтись без церкви. Поэтому Он и создал церковь, Христос создал церковь. Потому что друг без друга мы не сможем дойти до Царства Небесного. Нам нужна помощь священнослужителей, простых рядовых прихожан. Нам в одиночку не спастись. И в церкви важен каждый человек. Точно так же, как там на мосту с веревками люди. да? Потому что мы не знаем, через кого В тот или иной момент нашей жизни, в той или иной ситуации, к нам может прийти помощь, поддержка, утешение, наставление. Вот почему важно присоединиться к церкви, и не просто ходить туда, никого не зная, ни с кем не общаясь, но стать действительно частью церкви, неотъемлемой частью вот этого живого организма, этого сообщества верующих. Отдельно взятый человек очень слаб, но вместе мы сильны. Иисус сам сказал, Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Библия, Евангелие от Матфея, 16 глава.